Шаткое положение Понедельник. Автобус, как таракан, полз по шоссе Сестриера, разбавляя голубыми красками молочную белизну пейзажем. Всю ночь сыпал снег, и эта густая сухая пыль превратила дороги в выгребные ямы. Сидевший сразу за водительским креслом главка Ореоли прижался лбом к запотевшему стеклу, по которому гонялись друг за другом крошечные капли. Еще несколько минут, и он снова зайдет в свой офис после целого месяца оплачиваемого простоя. Небольшая фирма в городке Идраска под Турином тонула в бушующем океане кризиса, охватившего весь мир. Он, служащий административного отдела, хорошо это знал. Даже слишком хорошо. Как и многие другие компании, спутники умирающей звезды, фиат, фирма... СТФ-СПА, специализирующаяся на производстве автомобильных подшипников, имела все шансы закрыться и оставить без работы главка и еще 80 человек. Заверения директора оказались пустыми словами, а антикризисные меры ни к чему не привели. Во всяком случае, не помогли его начальнику Джозепе Мартинелли, этому льстивому ублюдку, который за кресло руководителя и родную мать бы продал. Он все-таки не выдержал давления и две недели назад принял лошадиную дозу снотворного и антидепрессантов. Жена нашла его сидящим на унитазе со спущенными штанами. Мартинелли был чистюлей. И, видимо, решил, что в момент смерти сфинктеры расслабляются, и может произойти нечто не очень приятное. В руках мертвый Мартинели держал официальное письмо, объявляющее о простое. Никаких объяснений, никаких предсмертных записок для жены и детей, ничего. Бедняги, на похоронах они выглядели растерянными, не понимая, что произошло и почему. Да, Главка видел в глазах Мартинелли страх потерпеть неудачу и лишиться блестящих карьерных перспектив, но такого поступка не ожидал, да и кто мог ожидать? «У некоторых людей в жизни есть только работа. Это ужасно», — подумал Главка с тревогой, глядя на часы. «Но Мартинелли хоть из окна не выбросился, все ж на дворе не 1929-й», — ехидно добавил он про себя. Примечание. Автор имеет в виду биржевой крах 1929 года, который считается одной из главных причин Великой депрессии. После обвального падения цен акций на бирже, по Америке прокатилась волна самоубийств. Главка вспомнил, с каким надменным видом Мартинелли ходил по коридорам офиса, с какой ухмылкой заставлял работать сверхурочно, без всякой необходимости. Джузеппе был из тех, кто не любил, слышать нет. «Работая сверхурочно, мы показываем, что готовы поддержать престиж нашей фирмы, что эта работа для нас важна». Стыдно признаться, но со смертью Мартинелли Главка, наконец, почувствовал себя свободным от угнетающего присутствия начальника. За это его мучила совесть, особенно по ночам, когда он валялся в постели без сна. «Но чего греха таить? В том, что босса теперь нет, много плюсов». Больше не надо оставаться после работы. Не надо выслушивать его лживые и лицемерные обещания. Господи, прости, но разве можно об этом не думать? Интересно, кого назначат на место самоубийцы? Бруногая, По-моему, Денизи? Или новенького, чего имени он так и не запомнил? Конечно, не его главка. Во-первых, он человек замкнутый и довольно нервный, к тому же отдающий много времени творчеству, которое не имеет ничего общего с основной работой. Вряд ли оно его прославит. Но, по крайней мере, это хороший способ самореализации. Главка высморкался, словно вместе с носом надеялся очистить и голову от разных мыслей. На горизонте замаячил силуэт их маленького завода. Убого строения среди полей с единственной трубой, дымившей, как гигантская сигарета — И тут Главка увидел какое-то черное пятно на проводах. Огромные железные вышки и электропередач стояли метрах в двухстах друг от друга и походили на твари из романов Уэллса, на скелеты, охраняющие территорию, у которых вместо костей ромбовидная решетка из ледяного металла, поддерживающая провода высокого напряжения. Он насчитал пять штук, но вскоре они пропали в дымке. Провода же раскачивались в пустоте — как огромное двухмерное вымя. Вытянутый черный силуэт покоился посередине провода, натянутого между самых дальних от дороги вышек. Главка провел рукавом по стеклу, чтобы убрать конденсат. В тумане очертания предметов расплывались, но пятно, без сомнения, было большим. «Если это птица, то весит она, наверное, центнер», — подумал Главка, подышав на пальцем. Потом обернулся, чтобы посмотреть, кто еще заметил тень на проводах. Но сзади сидели лишь несколько дремавших рабочих, да темнокожая женщина, с тоской смотревшая на заснеженные поля. Главка взглянул на бесстрастное лицо водителя в зеркале заднего вида, а потом снова уставился в окно, на зимний пейзаж за стеклом. Силуэт на проводе исчез. «Серая цапля, наверное», — сказал себе Главка но и сам не до конца в это поверил. Тем временем автобус свернул шоссе и, немного забуксовав на обледеневшей дороге, направился к воротам завода, широко и жадно распахнутым, словно рот бездушного существа. В офисе было мрачно и тоскливо, как обычно бывает в пустом и заброшенном месте. Перегоревшие неоновые лампы, пыль на столах, выключенные компьютеры казались настойчивым предупреждением, «Господа, здесь все катится к чертям!» Главка достал ноутбук, положил его на док-станцию, нажал на кнопку включения и несколько секунд наблюдал за значком загрузки на экране. Программное обеспечение отсчитывало дни, но даты на даторах штампах и время на часах были неправильными. Главка вышел в главный коридор и посмотрел по сторонам. Вокруг кофемашины собралось несколько обеспокоенных рабочих. Уборщицы устало убирали на место швабры. Многие сотрудники по-прежнему были в простое. Слышался шум заводских станков. Правда, время от времени он прерывался и казался не таким громким, как обычно. В ответ на снижение спроса две из четырех производственных линий остановили, чтобы сократить количество человека часов и избежать износа оборудования. Веселая мелодия запуска Windows, так контрастировавшая с настроением в офисе, заставила Главка вернуться к столу. Он опустился в кресло и забарабанил пальцами по клавиатуре, проверяя данные об эффективности производственных линий и расходах на техническое обслуживание. «Да мы здесь, в общем-то, ничего и поделать не можем», — подумал он. Через четверть часа дверь кабинета открылась и вошел Бруно Гай, занимающийся щитами фактурами один из трех его коллег. У двух других, в соответствии с принятыми профсоюзами правилами о сменной работе, как раз начался простой. «Ну что, снова за работу?» главка — главка поприветствовал его Гай. Это был невысокий мужчина, чьи волосы мышиного цвета и желтушные глаза прекрасно дополняли друг друга. Типичный наглец, считающий себя умнее всех вокруг. Человек, которому не свойственны душевные терзания. И, честно говоря, некомпетентный сотрудник. «Угораздило же меня выйти в эту смену», — подумал Главка, «вместо того, чтобы несколько дней поработать с единственной женщиной-коллегой, помелой Донезией, которую в офисе любовно называли «грудастая». По крайней мере, так называл ее он, — и новый коллега без имени, замкнутый и молчаливый 35-летний парень. «Ну да», — отозвался Главка. «Хорошо, хорошо. Надо заняться делом, а то лавочку можно закрывать. Но давай сначала кофейку попьем, а?» «Ладно», — Главка был немногословен. Потягивая очень крепкий кофе, они обсуждали несчастье, постигшее начальника. «Казалось, Гай расстроен и никак не может успокоиться». Но чувствовалось, что все это напускное. Джузеппе был таким уравновешенным человеком, такой цельной личностью. А какой сильный характер! Невозможно поверить. Иногда в голове у людей что-то ломается. Но жизнь продолжается, — добавил он тоном всезнайки, шумом втягивая горячий кофе мокрыми губами. Интересно, кого из нас назначит на его место? Ариоли поперхнулся, закашлялся и весь побагровел. — Кого из нас? — О чем ты? — пробормотал он, придя в себя. — Разве ты не знаешь? Только у нас двоих есть высшее образование. Только мы с тобой подходим. До меня дошли слухи исправления. Страх возможной ответственности камнем упал на главка, как спикировавший кондор. Ему даже в голову не приходило, что начальникам отдела могут назначить его. — Нет, что ты? Это не моё! — замялся он. «Ты подходишь лучше, я уверен». Бруно Агай с удовлетворением бросил на него снисходительный взгляд. «Я тоже так думаю. Посмотрим. Скорее всего, сегодня нам позвонит директор». Они вернулись в кабинет. Стрелки часов так медленно ползли вперед, как будто приводились в действие изношенными шестеренками. Весь день главка не сводил глаз с телефона, словно это была бомба замедленного действия. Но директор так и не позвонил. В 5.15 он вышел из кабинета под пристальным взглядом Гая, а когда автобус выехал из ворот, стал всматриваться в темноту за окном. Но небосвод уже покрасили чернилами, и провода слились с темнотой. Ничего не было видно. Убаюканный покачиванием автобуса, главка задремал, Ему приснился покойный начальник, танцующий на гистограммах Эксель, его бледное окоченевшее лицо и огромная кроваво-красная таблетка в руке. Вторник. Шел снег. Одеяло из белоснежных хлопьев укрыло поля, приглушая бормотание мотором. Несмотря на плохую видимость, Главка снова разглядел силуэт на проводах. Теперь он стал ближе, и очертания были намного четче. Увиденная главка совсем не понравилась. Бьюсь об заклад, что это не цаплям. Он вздохнул, откашлялся и просунул голову между двумя передними креслами, где сидела худая женщина с завивкой на рыжих волосах и пурпурными тенями. Пару раз они с ней уже болтали. Она работала в клининговой фирме, которая обслуживала завод. Несколько дней назад главка видел, как женщина, плача, жаловалась коллеге, что ее хотят уволить. «Сокращение персонала». «Как думаете, что там такое?» — спросил Ореоли, кивая на вышке электропередач. Женщина с недоумением покосилась на него и посмотрела в окно. «Вон там, на проводах». Главка постарался поточнее указать направление. От изумления ее глаза широко раскрылись. Ладно, по крайней мере, силуэт ему не мерещится. Она тоже его заметила. Но женщина вдруг перевела взгляд на Главка — В нем сквозило недоверие. Я ничего там не вижу, произнесла она нарочито бодрым, как у тележурналистки голосом. Но как же, мне показалось, что вы. Я ничего не видела, ничего! Со злостью отчеканила женщина. Он собрался было настаивать, но ее грустно испуганные глаза заставили главко передумать. Простите, пробормотал он, отодвигаясь, откинулся на спинку своего сиденья и снова стал разглядывать вытянутый силуэт. Теперь тот, казалось, идет по проводам, ступая очень осторожно, как начинающий эквилибрист. Но вскоре и провода, и вышки, и белоснежные поля скрылись из виду. Только когда автобус приехал на стоянку СТФ-СПА, Ореоле удалось отогнать нелепую мысль о том, что этот темный силуэт на проводах чем-то ужасно напоминает человеком. Когда он пил кофе с Гаем, который каждое утро испытывал настоятельную потребность поболтать и нес несусветную чушь, взгляд Главка вдруг загорелся. «Завтра я захвачу с собой бинокль», — обрадованно подумал он. В три часа дня с отвратительно пронзительным звуком, напоминавшим визг старухи, зазвонил телефон Главка ореоли подскочил на стул, как пружина, а потом схватил трубку, затравленно глотая воздух, и очень надеясь, что это не директор. С -с Слушаю. Ореоли? Да. Это директор? Сообщил голос на другом конце провода, и у главка на мгновение остановилось сердце. Вы могли бы зайти в мой кабинет минут через 15? К конечно, конечно. Главка почувствовал, как по лбу потекла тонкая струйка пота. «Вам нужны данные о...» «Зайдите в мой кабинет», — отрезал строгий голос. Казалось, он доносится из пещеры. Потом трубку положили, и раздался щелчок. Главка уставился в монитор невидящими глазами. «Господи, неужели он начальник отдела? Неправильно это все, не говоря уже о...» «Кто звонил?» Ореолю вздрогнул от неожиданности. «Вот уже второй раз за сегодня». Бруно Гайби бесшумно, как хищник, подкрался сзади и теперь с подозрением поедал его глазами. Директор. А-а-а! Взгляд коллеги был холоднее льда. Директор недружелюбно смотрел на него, крутя в пальцах ручку. Ореоли раньше не замечал, как у начальника несоразмерно большая голова. Главка нервно ерзал на стуле, дожидаясь, когда верховный глава так иронично называл его покойный Листец, Мартинелли, начнет говорить. «Случившееся ужасно», — наконец заявил директор. Казалось, его маленькие водянистые глазки заблудились на огромном лице. «Тяжелые времена, очень тяжелые. Кризис и безработица — это чертовски страшным, не правда ли? И некоторые не выдерживают». «Самоубийство мистера Мартинелли поразило нас всех. Но ведь жизнь продолжается, верно?» «Да, продолжается», — чуть слышно подтвердил Ореоли. Его снова бросило в пот. «Нужно работать дальше, выполнять свои обязанности максимально хорошо, тянуть лямку, скажем так. Мы, я имею в виду руководство, хотим назначить вас новым начальником отдела. Ваш коллега Гай слишком...» «Любит умничать!» — последнее слово он прошипел, как змея. Поры ореоли выплеснули фонтаны пота, лицо помертвело. Вопреки ожиданиям директора, вместо радости оно излучало тревогу. Директор прочистил горло, еще раз посмотрел на главка и добавил. «Я не жду ответа сразу. Приходите, скажем, в пятницу, тогда и сообщите свое решение». Риоле хотел было возразить, сказать, что эта должность не для него, что Гай подходит лучше, но не решился. В кризис отрицательный ответ могут неверно истолковать. Еще, не дай бог, уволят или отстранят от работы из-за неготовности сотрудничать. Да, нужно подумать. Взвесить все за и против. Большое спасибо, что выбрали меня. Промямлил главка, чувствуя, что язык едва помещается во рту. Потом пожал руку директора, холодную и сухую, как у трупа, и собрался уходить. Ареоли, Держась за ручку двери, главка уже стоявшая на пороге повернулся. «Иногда нам дают возможность выбора, чтобы мы поняли, что выбора у нас нет», — сказал директор с отсутствующим выражением лица. Он смотрел в окно на белые хлопья снега засыпавшего здания фабрики. Снежинки шелестели, как будто кто-то легонько скреб ногтями по пенопласту. «Иногда нам приходится брать ответственность на себя, даже когда мы этого не хотим». «Да», — согласился Ореоли. Потом на ватных ногах вышел из кабинета и доплелся до своего стола. Рабочий день почти закончился. «Ну что?» — спросил Бруногай. Судя по выражению его лица, он весь извелся от любопытства. — Что, что? — Он предложил тебе должность начальника отдела? — Возможно, — ответил Ориоли. Теперь, когда случилось то, чего он так боялся, ему стало немного легче. — Разозлить Гая — вот маленький оазис радости в пустыне дерьмового дня. Коллега побагровел, кинул на главка злобный взгляд и вернулся к своему столу. В пять с четвертью прозвучал сигнал об окончании рабочего дня. Главка вышел из кабинета, не попрощавшись, и посмотрел на небо, надеясь, что снег скоро закончится. Завтра утром ему нужна идеальная видимость. Среда. У Главка был старый бинокль «Зум», который подарил ему дядя Ренца на миропомазание. Да, старенький, но довольно мощный и в хорошем состоянии. Он пользовался им, наверное, всего пару раз. Ночью, подувший из гор ветер, разогнал облака, и показалось небо в веснушках звезд. Снег закончился, дымка рассеялась. Всю дорогу Главка беспокойно вертел в руках бинокль. Наверное, он ведет себя как идиот. Куда он сует свой нос? Ему-то какое дело? Но потом вдалеке показались линии электропередач, прорезающие профиль завода. Главка вытащил бинокль из футляра, протел запотевшее стекло бумажной салфеткой — И стал ждать. Когда дорога пошла параллельно проводам, он присмотрелся повнимательнее. Сначала ничего не увидел, но потом разглядел силуэт, который стал еще ближе, чем вчера. Все сомнения в том, что он двигается, отпали. Какая же птица могла? Главка прижал бинокль к глазам, направил объектив в сторону полей, а потом слегка приподнял в поисках силуэта. Почти минуту медленно поворачивал голову и настраивал фокусировку — Наконец, часть тени попала в объектив. «Что за...» Еще немного приподняв бинокль, Главка поймал силуэт целиком и сделал изображение более четким. Его вчерашнее беспокойство превратилось в ужас. Глаза округлились от изумления. «Это невозможно!» — испугно прошептал ареоли «Господи, это невозможно!» «По проводам шел мужчинам в черном двубортном пиджаке. Он ставил одну ногу перед другой и отчаянно размахивал руками, чтобы сохранить равновесие под яростными порывами ветра. Голова напоминала спущенный воздушный шар. Когда автобус выехал на шоссе, ведущее к фабрике, главка Ореоли встал со своего места и пошел с биноклем к заднему стеклу, чтобы посмотреть на провода, которые были уже довольно далеко. Остальные пассажиры дремали или читали «Ля газета дэлла спорт», Силуэт уменьшился, но очертания человека на фоне голубого неба виднелись еще довольно четливо. Главка обливался потом, хотя в автобусе было не жарко. Его мучил страх и желание услышать подтверждение того, что все это ему не кажется. «Вы только посмотрите!» — закричал он. «Сумасшедший какой-то! Там, там, на проводах!» Несколько человек встали и подошли к нему. «Там, на линии электропередач!» — показал он. К ним присоединилась какая-то женщина. Все прилипли к окну, пытаясь понять, что же там видит главка. Он протянул бинокль румыну с рибым лицом. Тот взял его, поднес глазам и навел на вышке электропередач. Через несколько секунд, проведенных в напряженной тишине, пассажиры обернулись и посмотрели на главка, как на психа. «И что мы должны были увидеть?» — поинтересовалась женщина. «Там человек шел по проводам, клянусь!» — сказал Ореоле, представляя, как нелепо выглядит со стороны. «Не просто нелепо, а как сумасшедший!» «Человек на проводах?» — спросил Румын. «Парень, ты неважно выглядишь, он какие мешки под глазами. Надо работать немного меньше, а?» — посоветовал он, ткнув главка биноклем в грудь. Ореоли сел и больше не вставал с места до конечной остановки. Его трясло. Некоторые посмеивались, время от времени бросая на него взгляд. Весь день, то и дело прерываемое саркастическими комментариями Гая, что главка не подходит на роль руководителя отдела, Ариоли не мог забыть, как в зеркале заднего вида водитель автобуса, глядя на него, красноречиво крутил указательным пальцем у виска. Четверг. Небо снова затянуло унылым серым одеялом туч. Значит, опять начнется снегопад. Главка Ореолий сидел в конце салона, уткнувшись взглядом в одну точку. Десять минут назад он вставил айпод в уши, чтобы не слышать, как пассажиры обсуждают случившееся накануне. Размышлял о глупой сцене, которую устроил вчера, о предложенной должности. Его грызла тревога. Главка почему-то казалось, что эти два события связаны. Может, силуэт на проводах — это просто шутка его утомленного мозга? призрак кризиса, безработицы, намек на грядущий провал в роли начальника? Автобус обогнал старенький «Фиат» и через несколько минут добрался до развязки, ведущей к заводу. Главка бросил взгляд на провода, потом задернул шторку и зажмурился, пытаясь прогнать тошнотум. Силуэт по-прежнему был там. Только теперь намного ближе. Главка проскользнул в чрево офиса, где царил полумрак, и гудели компьютеры. Сел на свое место, включил ноутбук и принялся за работу. Минут через десять в кабинет зашел Гай, улыбнулся в знак приветствия и предложил выпить кофе. «Конечно, почему бы и нет?» — ответил главка. Стоя у кофемашины, они молча подтягивали темную жидкость, Гай очевидно нервничал. Он явно хотел что-то сказать, но никак не мог подобрать слов. Потом глотнул пару раз и начал. Я слышал о которое сделал тебе директор. Правда? От кого? Слухи, Ореоли. Слухи, ответил Гай. Хочу сказать, что я тебя не виню. Наверное, просто ты симпатичнее директору, чем я. И еще хочу предупредить: у тебя не получится, подумай об этом. Ты плохо справляешься со стрессом, а этот гребный кризис посмотри на себя в зеркало, у тебя такое лицо. Может, стоит сходить к директору и сказать, что я. Спасибо! «Очень любезно с твоей стороны дать мне совет». Ироничным тоном прервал его Главка. «Как бы то ни было, я думаю, они выбрали меня не из-за симпатии, как ты говоришь, а из-за профессиональных навыков». Он сделал ударение на последних словах и бросил пластиковый стаканчик в мусорку. Увидев, как Гая перекосила, Главка ухмыльнулся про себя и подумал, «Так тебе и надо». «Я еще не дал своего согласия», — добавил он. Именно в этот момент главка решил, что предложение примет. «Да, может, он не подходящая кандидатура, может, не готов быть руководителем, но уж должность этому засранцу не отдаст ни за что на свете, тем более после такого разговора». Гай подошел к нему вплотную с угрожающим выражением лица, будто прочитал чужие мысли. Потом вытянул указательный палец и принялся стучать по плечу главка. Налившиеся кровью глаза сузились до щелочек. «Ты же кончишь, как Мартинелли!» «Ты что, не понимаешь?» Прошипел Гай, и Орелли окаменел. «Тебя найдут на унитазе наглотавшегося таблеток со спущенными штанами, чтоб не перепачкаться дерьмом с ног до головы!» Главка был поражен такими словами и не нашелся, что ответить. Во рту пересохло, язык прилип к небу и не слушался. «Поживем, увидим!» — наконец выдавил он. Но Гай уже ушел. За весь день он не сказал главка ни слова, даже не попрощался, когда в 5.15 прозвучал гудок, и ореоли вышел из офиса. Пятница. Главка смотрел на свое отражение в стекле. Лицо бледное, темные круги под глазами, как черные дыры, готовые в любой момент засосать его в мир мрака и вечного покоя. «Сегодня большой день». Он согласится на предложение, он должен это сделать, чтобы надрать задницу коллеге, чтобы выразить уважение к директору, произнесшему целую речь об ответственности, речь, которую он не совсем понял, но, судя по всему, вполне разумную. реоли покосился на сидящего рядом пассажира. Тот бережно, как древний пергамент, держал в руках открытую «Ла Стампо». Жирный заголовок гласил «Экономический кризис! Что нас ждет?» Потом Главка задремал. Последнюю неделю он спал плохо. Ему снились какие-то сны, но утром, как он не пытался, вспомнить ничего не мог. Хотя был уверен, снилось что-то неприятное. Сигнал автобуса разбудил Главка как раз в тот момент, когда он собирался прыгнуть с небоскреба от отчаяния и нищеты. Ой, сейчас автобус шел совсем близко к ЛЭП, и Главка почувствовал непреодолимое желание отдернуть шторку, но делать этого не стал. Продолжил смотреть на поля, окутанные туманной дымкой, потом все же поднял глаза, сначала не заметил ничего особенного, и вдруг издал приглушенный вопль. Фигура теперь переместилась на вышку, стоящую у самой обочины шоссе. Да, это был мужчина. Он сидел на перекладине вышки и болтал тощими ногами, как ребенок на качелях. «Штаны спущены!» В руке письмо. Главка видел его четко, но прерывисто, будто кто-то без конца щелкал фотоаппаратом. Немыслимо. Разглядев лицо чудака, который зачем-то залез на провода, Главка прикусил кожу между большим и указательным пальцами, чтоб не закричать. Его яйца съёжились, как улитки, напуганные градом. «Господи, помоги мне!» — шёпотом взмолился он. «Господи, что за хрень происходит?» На проводах сидел его покойный начальник, широко раскрытым в безумной ухмылке ртом, с жёлтой бумагой, а простой в руке. Куртка расстёгнута, в лучах утреннего солнца отчетливо видны свежие багровые швы от вскрытия. Изумлённый Главка не мог поверить своим глазам. Чтобы подняться на такую высоту, нужна ловкость, как у акробата, исполняющего смертельные трюки. Вдруг труп натянул штаны и растворился в пустоте, точнее упал вниз и пролетел метров пятнадцать, как тряпичная кукла. Это было уже слишком. — Нет! Нет! Нет! Нет! — заверещал Ореоли. Успокоился он только после того, как румын схватил его за лацканное пальто и отвесил пару пощечин. — Ты слишком много работаешь! — покачав головой, снова сказал он главка, пока тот приходил в себя. — Тихо! Тихо! Все в порядке! Целый день Гай смотрел на Главка с насмешкой. А мимо его кабинета то и дело проходили рабочие и офисные служащие. Они прижимали руки к щекам, как малолетние истерички, и делали вид, что кричат «Нет! Нет!» О сцене из автобуса узнал весь завод. За пару часов Главка стал посмешищем. Плевать. Сейчас он думал только о мёртвом боссе, сидевшем в спущенных штанах на перекладине вышки электропередач. Его стремительном падении и отвратительные ухмылки, исказившие лицо при ударе о землю. «Сразу после работы пойду к врачу и возьму больничный», — решил он. Потом стал сомневаться. «Нет, нельзя начинать работу в новой должности с больничного». У него еще была возможность отказаться от назначения. Но когда директор вызвал его в свой пропахший антисептиком кабинет, главка согласился сразу же. Он выглядел рассеянным, а лицо совсем осунулось и посерело. «Я рад, что вы приняли наше предложение», — не вставая, — сказал директор-манекен с гигантской головой. «Этот кризис нарушил нормальный порядок вещей, заставил изменить наши привычки и жизнь. Мы все в шатком положении. Видит Бог, ходим по потрепанному канату». Кто-то падает, как ваш начальник, упокой Господи его душу. Кому-то удается удерживать равновесие, как вам, принявшему наше предложение. Кто-то качается на грани неопределенности, ему суждено упасть. Подумайте о ребятах, которые только что окончили университеты, о молодежи, о тех, кто работает по срочным договорам. Мы все в шатком положении, в очень шатком, и рано или поздно канат порвется... «Тут сомневаться нечего». Выйдя из кабинета директора, Ореоли представил ужасное существо на проводах, которое видел в среду, когда оно изо всех сил размахивало руками, чтобы не упасть. Днем снова повалил снег. В 5.15 пятнадцать вышел из офиса и направился к стоянке. Служебного автобуса еще не было. Главка сунул руки в карманы и перекинулся парой слов с работником лет пятидесяти в неизменном тесном джинсовом комбинезоне, которого не раз видел в мастерской. Его нос украшала сетка капилляров. «Да, тяжелые времена», — протянул рабочий. «Но если попаду под сокращение, то буду спокойно сидеть себе дома». Главка только собрался возразить, сказать, что все наладится... Но тут подошел начальник цеха и похлопал его по руке, привлекая к себе внимание. «Извините, что перебиваю, но автобуса не будет. Он съехал в Кювет, все дороги занеслось снегом, нигде не проехать. Придется придумывать что-то или ждать рейсового». «А, хорошо. В смысле, плохо. Спасибо», — уныло пробормотал ореоли. «Подожду рейсового». Он попрощался с рабочим, и вихре ледяных хлопьев поплелся на остановку. Подышал на замерзшие руки и вдруг услышал какой-то странный звук, словно дрожала металлическая струна. Задрав голову, главка увидел темный силуэт на вышке. вздрогнул и отвернулся. — Так, сосчитай до десяти, потом повернешься, и ничего там не будет. — Вот увидишь! — приказал он себе. — Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Девять. Десять. Он резко обернулся. Силуэт никуда не делся. Страшный, неподвижный, сводивший с ума. Размытое пятно в пелене снегопада, который превращался в настоящую бурю. Темная язва с человеческими очертаниями, приклеенная к небу. Пошло все нахер! прорычал Риоля и перешел на другую сторону дороги. Он шагал, не торопясь и не смотрел вверх, пока не поравнялся с вышкой. Совсем стемнело, и только небо было белым-бело от снега. Главка тяжело и глубоко вздохнул. «Хорошо. А теперь медленно поднимай голову и...» На вышке, метрах в двадцати над ним, стоял Мартинелли. Теперь он был голым, а грудь и живот по-прежнему уродовали шрамы от вскрытия. Они сочились желтоватой жидкостью, напоминавшей по консистенции мед. Мартинелли жестом пригласил Ореоли подняться. Снег кружился в бешеном вихре, как будто хотел занести вышки, завод, весь мир. «Иди, иди сюда, Главка!» — позвал его бледный, похожий на червяка, силуэт, стоящий на вышке. «Здесь так хорошо, просто с ума сойти, как хорошо!» «Нет!» — пробормотал Главка. «А ну поднимайся, шельмец, а то я спрыгну!» — пригрозил Мартинелли, пытаясь перекричать проезжающие мимо грузовики. Главка как будто под гипнозом вытянул руку и вцепился в косую перекладину вышки. Она была ледяной. Ухмыляющийся череп со знака «Не влезай! Убьет!» смотрел на него с вызовом. Ореоли полез наверх. Медленно, медленно, медленно. Прошло добрых полчаса, пока он добрался до Мартинелли. Неизвестно, какой была высота, но отсюда мир внизу казался крошечным, как из окна самолета. Заснеженные поля, дома, крыши завода, из которой торчали трубы и какие-то непонятные металлические штуковины. Забравшись, главка протянул Мартинелли ладонь, посиневшую от холода. Когда рука босса тисками сдавила его пальцы, снегопад стал еще сильнее, а главка Ореоли завизжал как резанный. Голова твари качалась на фоне неба, за раскрытыми челюстями начинался темный колодец рта, внутри которого Ореоли увидел истощенных людей — живущие в страшной нищете семьи, служащих, потерявших работу и повесившихся от безысходности в своих убогих квартирках, матерей, ставших проститутками, чтобы заработать детям на кусок хлеба, тошнотворно завоняло старыми купюрами и засохшей кровью. Ореля вырвала, потом острые зубы, похожие на линию нисходящего тренда диаграммы Эксель, впились ему в горло, как щербатая ржавая гелятина. Главка ореоли начал извиваться во все стороны, словно марионетка, которую дёргал за верёвочки психически больной ребенок. Не человек, а тряпичная кукла, болтающаяся в воздухе и брошенная на произвол судьбы. Снова налетел снежный вихрь, и ледяные снежинки закружились в безумном танце. Понедельник. Бруно Гай ехал по шоссе сестриеры в своем теплом опеле Корса. По радио играла «It's the end of the world if us, we know it» в исполнении Майкла Стипа. И Бруно присвистывал в такт. Примечание. Песня американской рок-группы «R.E.M.», где есть такие слова «Конец света, а мне хорошо». Несмотря ни на что он был счастлив. Удача, наконец, повернулась к нему лицом. Черт, сначала Мартинелли, а теперь и Ореоли туда же. Кто бы мог подумать? А ведь я его предупреждал. Вот идиот. Сразу было видно, эта должность ему не подходит. Ужасно, что он покончил с собой еще до того, как занял новый пост. Прошло только три недели после смерти Мартинелли. Да, это немного пугает. Но для него, для Бруно... Открываются новые перспективы, ведь он остался единственным подходящим кандидатом. Проезжая мимо того места у вышки электропередач, где нашли главка со сломанной шеей, спущенными штанами и отпечатком ужаса в глазах, Гай перекрестился. Его глаза блестели от радости. Может быть, директор позвонит ему уже сегодня. Потом вдалеке на проводах он увидел какой-то черный бесформенный комок. Удивительно большой. — Боже, ну и птичка! — подумал он и прибавил газу, не переставая нас свистывать. — It's the end of the world, as we know it! — загласил он в торе и захохотал. Фигура на проводе, вечно голодная, сколько бы ни ела, стала приближаться. Медленно, медленно, медленно, размахивая руками, Чтобы не упасть.